двадцать один быстрый полет после опубликования телеграмы Торма для Исмена наступили трудные дни поздравления запросы визиты из сочувствия и просто из любопытства осаждали ее газеты прислали своих репортеров чтобы возможно подробнее осведомить своих читателей о мнении Фрау Торм по поводу положения на Северном полюсе Так как Эсми не могла уклониться от всех этих посещений, она отделалась ответом, что вполне разделяет предположения, высказанные Фридрихом Эллем в Хосише Цайтунг на следующий день после опубликования телеграммы. Возможность колонизации Северного полюса марсианами вызвала во всех газетах горячие споры. Большинство публики было чрезвычайно заинтересовано перспективой общения с марсианами. Другие, охотнее всего, назвали бы эту телеграмму попросту жульничеством, но это было неудобно. А поэтому они утверждали, что Тормо во всяком случае ошибся. Возможно, что Марс обитаем, но жители его добраться до Земли никак не могут. А если допустить, что это для них возможно, то почему же они не явились в Берлин или в Париж, а занялись на Северном полюсе сооружением гигантской карты Земного шара? Знаменитый физик заявил, что совершенно немыслимо, чтобы человекоподобные существа когда-либо могли перемещаться по мировому пространству с одной планеты на другую. Средь за этим геолог предложил остроумнейшую гипотезу, согласно которой на северном полюсе неминуемо должен был образоваться вулкан время от времени извергающий земные недра. Настояние лавы по случайному сходству были приняты Тормом за географическую карту. Наконец редактор географических известий высказался за то, что стоит какие бы то ни было предположения, пока нет смысла, и вообще нужно дождаться следующих известий. Он был прав, но его заявление никакого сочувствия не встретило. Придауцы на этот раз чувствовали полное удовлетворение. Внимание, которое весь мир оказывал их городу, служило достойным поводом для всяких пересудов о Фрау Торм, когда ее встречали поблизости от обсерватории Эльля, или когда ее видели гуляющие вместе с ним по парку. Правда, эти прогулки можно было наблюдать уже не первый год, но теперь было вдвойне приятно обогащать общие сведения этими подробностями частной жизни. Сама Исма не придавала этому значения. она была более чем когда-либо безразлична к суждениям людей и теперь только в ежедневном общении с Эллем находила некоторое успокоение. Эл любил ее и просил ее руки много лет тому назад, когда она тогда еще Изма Хильген проживала у своей рано овдовевшей матери в Берлине. Правда, она не могла оставаться со всем равнодушной к чувству этого странных человека, но чуждость всего его существа постоянно отталкивала ее. Когда она обручилась с Тормом, Эль покинул Германию. После своего возвращения он расположил ее к себе своей бескорыстной дружбой. Она знала, что он любит ее и подозревала о той тайной борьбе, которую он упорно ведет со своей страстью. Но она всем сердцем была привязана к своему мужу и с самого начала заявила Элью, что это никогда не изменится. Тогда же он обещал ей, что не только никогда не нарушит, но даже на один час не омрачит ее счастье. И он сумел сдержать свое обещание. Благодаря этому между ними установилось безусловное доверие, и Эсма была убеждена в том, что это общение никак не может отразиться на дружбе Эли с Тормом. Все они могли спокойно пожимать плечами, когда узнывали о роскознях досужих сплетников. Это было 8 сентября, на третий день после получения телеграммы Торма. Мягкая ночь чудесного бабьего лета глубоким мраком окутывала город. Луна ещё не взошла, лёгкий полог облаков скрывал звёздное сияние. Было уже поздно. Только из открытой двери, соединяющей рабочий кабинет Элля с увитой виноградом верандой, ещё струился слабый свет на лестницу, спускающуюся в сад. Эр сидел за письменным столом. Он продолжал свой многолетний труд описанию уклада марсианской жизни и ведению в изучении марсианского языка. Он хотел выпустить свет эти книги к моменту первой встречи марсиан с людьми. Эд вилл так погружён в работу, что не слышал, как шурша по гравию дорожки приближались медленные шаги, и как кто-то восходил по лестнице на веранду. Он обернулся лишь тогда, когда шаги раздались уже на самой веранде. В дверях показалась какая-то тёмная фигура. Как вы проникли в запертый сад, ускнул Эл, хватаясь за револьвер, лежавший на письменном столе. Глаза его были ослеплены светом рабочей лампы, и он не уждал стоявшего в тени человека. Это я, сказал хорошо знакомый голос. Эль с дрожью исскочил с места. Он схватился за голову. Галлюцинация, подумал он. Человек приблизился, Эль отпрянул. "Да ведь это же я, господин доктор. Я Карл Грунте". "Грунте?" воскликнул Эль. "Возможно ли это? Откуда же вы явились? Прямо с Северного полюса, который я покинул сегодня в полдень?" Эль протянул было к нему руки, но при этих словах снова подался назад. Выслушайте меня, Грунта, начал он. Я заснул за работой, я грею. Ведь не может быть, чтобы это были действительно вы. Вы не должны согласиться с этим. Ворота заперты. Не могли же вы перелезть через стену? Грунта в полотну и подошел к нему и взял его за руки. Поверьте этому, сказал он. Это не сон. Вы видите меня наяву. Это действительно так. Дайте мне, пожалуйста, стакан воды настоящей, свежей ключевой воды. Мне так ее не доставала. Вот так. И вы тоже выпейте глоток. Давайте сядем. Я всё вам объясню, но это не так-то просто. Эль узял Грунты за плечи и встряхнул его. Потом засмеялся, сел рядом с Грунты и снова уставился на него. Грунт вынул часы и сверил их с хронометром Элля. Никакой разницы, сказал он. Да ведь это и прям вы, Грунты, воскликнул Эль. Теперь я этому поверил. Простите меня, теперь я уже пришёл в себя. Но ради бога, говорите же скорее, где Торм? Торм не вернулся, медленно сказал Грунты, и складка между его бровями стала ещё резче. Элис снова вскочил. С ним случилось несчастье. Да, он умер. По всей вероятности, шар бешено нёсся вверх. Мы потеряли сознание. Когда мы очнулись, Торма уже не было. Его до сих пор ещё не нашли. До сих пор? Значит, есть ещё надежда. Вместе с ним исчез и парашют. Возможно, что Торм спался на нём, но это маловероятно. Куда он мог деваться? Эль подошел к двери и безмолвно устремил взгляд в ночную тьму. Потом он стремительно обернулся. А вы, Грунте, воскликнул он, Азальнер, мы были спасены жителями полярного острова. Меня они доставили сюда на воздушном корабле. Азальнер пока еще на полюсе. Завтра он отправляется на Марс. Вот его письмо и дневник. Он положил на стол два свертка. Так значит они там, почти реку я спасил Эль. Да, они там. Мы нашли ваш словарь. Если вы совсем оправились, то пойдёмте со мной. Я не один, мои спутники тоже здесь. Где? Где? На лужайке около летнего домика лежит воздушный корабль. Вас там ждут. Эль хотел выбежать в сад, ноги отказывались ему служить, он снова сел. Нет, я ещё не могу. Пожалуйста, расскажите мне ещё что-нибудь. Он там стоит вино, налейте мне стакан. Гронт отдал ему вина, потом в кратких словах изобразил судьбу экспедиции на полюсе. Рассказал о приеме марсиан, о кольцевой станции. Эль постепенно успокаивался. Идем, сказал он. Грунте взял фонарик. Они зашагали по темным дорожкам сада. Когда они дошли до лужайки, Грунте остановился и поднял фонарик. Там что-то смутно темнело. Грунте произнес пароль: Бат и Грунте и Эль. Потом добавил по марсиански: Мы в полной безопасности, можете зажечь свет. Со дня смерти отца Элю не приходилось слышать марсианской речи. И озвуки страшно взволновали его. Наконец он встречает Нумеса, племянника его отца. Корабль засветился тусклым светом, стали видны очертания спущенного трапа. Грунти стал подниматься первый, Эл последовал за ним. Ожидавший их на палубе дежурный штурман проводил их вниз, во внутреннюю часть корабля. "Предупредите этого господина", сказал он, обращаясь к Грунте, "что там внутри сила тяготения уменьшена". "Благодарю вас", ставил Эл. "Я буду осторожен". Штурман с удивлением взглянул на человека, говорящего по марсиански, но промолчал и повёл их дальше. Они миновали узкий проход по обеим сторонам которого в висячих койках отдыхали марсиане, утомлённые трудным путешествием, и наконец очутились у двери каюты. Дверь открылась. Штурман пропустил их вперёд. Гронт и Эль вступили в ярко освещённое помещение. Эриус дрогнул и чуть было не потерял равновесия, так как ещё не умел принаравливать своих движений к уменьшенному тяготению. поддерживаемыми грунты он точно онемел во все глаза глядел на высокую фигуру стоявшего перед ним человека Отец чуть было не сорвалось с его губ Мой друг доктор Фредих Эль представил его грунты Полномочный представитель марсианских штатов Иль Электор Амгельщик Иль и имя из докторов из рода Шикол с ударением произнёс Иль пристально глядя на Элля Сердце Илля тоже билось учащённо Он знал, что его предположение оправдалось. Он добавил: "Я младший брат капитана Аль, который мой отец, Вальфрил Эл. Это был мой отец. Он был точь-в-точь -точь, как вы, но только слегка сгорбился под давлением". Ир крепко обнял племянника и бережно усадил его на диван. "Мне это пришло в голову, сказал он, как только мы получили известие, что на Земле есть Ники Эл, знающий марсианский язык. Поэтому-то, когда решено было послать кого-нибудь из нас на Землю, я добровольно принял на себя это поручение". даже мне поглядеть на тебя какое счастье что я тебя нашёл счастье не только для нас двоих теперь у меня есть надежда что между обеими планетами установится взаимное понимание часы летели за часами а дядя и племянник увлечённые горячей беседой всё ещё сидели в каюте межпланетного корабля как только они узнали друг друга грунт и присутствувший при этой сцене удалился он отправился в рабочую комнату торм Спать ему совершенно не хотелось, так как пути он почти все время находился в дремоте. Его разбудили только в сумерки, и тогда он увидел внизу море крыш. Это был Берлин, над которым, описывая широкую дугу, пролетал корабль. Грунта должен был давать разъяснения марсианам относительно наиболее выдающихся строений, а потом указать дорогу на Фредау. Перелет от Берлина до Фредау требовал не более двадцати пяти минут, но в темноте марсиане умышленно замедлили ход, и они прибыли туда только через час. Немало времени ушло и на спуск, так как он производился очень медленно и совершенно бесшумно. Марсианам нужно было, чтобы их корабль остался незамеченным, потому что они не хотели привлекать чьей-либо внимания во время пребывания в этой стране. Они не были уверены в том, что никто не будет препятствовать их отъезду, и на всякий случай хотели избежать возможных столкновений. Видел ли их кто-нибудь во время полета было им теперь уже безразлично, коль скоро они доставили грунты. всё равно должно было стать известным, что они были здесь и прилетали сюда на воздушном корабле. Они только не хотели рисковать своей свободой. Гуронты обыскал комнаты Тормо и все газеты вышедшие за последней недели. У него была потребность ознакомиться со всеми событиями, произошедшими за время его отсутствия, но каким жалким и ничтожным ему всё это теперь казалось. И всё-таки его не покидала решимость сделать всё возможное, чтобы оградить людей от влияния марсиан. Уже забрезжил рассвет, когда в комнату вошёл Эль. Его глаза лихорадочно блестели. "Они уже отбыли, поднимаясь к нему на встречу с послал грунты. Нет ещё. Но ведь скоро уже станет совсем светло. Иль останется здесь до ночи. Он хочет ещё посмотреть на европейские столицы, и я буду сопровождать его, но сегодня утром я уехать ещё не могу. По правде сказать, мешать не следовало бы, но я не могу". Разумеется, вы сейчас уехать не можете. Мы должны обнародовать результаты экспедиции, и ваше присутствие для этого необходимо. Мы уже обо всём сговорились. Сейчас я дам распоряжение, чтобы в сад сегодня никого не впускали. На старого Шмидта можно положиться, он не оторпь от калитки и будет сторожить как цербер. Мой дядя согласен переждать один день, потому что сам он, как и весь экипаж корабля, очень нуждается в отдыхе. Теперь он хочет только демонстрировать мне корабль на полном ходу. Погода совершенно тихая, Мы хотим взглянуть на Вену, вернёмся сюда через час ещё до восхода солнца. Путь лежит на восток, и поэтому в Вене уже будет достаточно светло. Пойдём с нами. Мы сможем использовать это время для беседы, а потом мы все вместе позавтракаем. Всё это он говорил с сильным возбуждением, разыскивая при этом свой плащ. Вам ничего не надо брать с собой, сказал Грюнты. На корабле есть шубы. Внушите только Шмиту, чтобы он никого не впускал, а я предпочитаю остаться здесь. Эль разбудил привратника и отдал приказание: "На сегодня вход в сад и в обсерваторию для всех закрыт. Если случится что-либо особенно важное или если придут знакомые, вызови его самого". Он рассчитывает на безусловное молчание Шмидта, хотя бы тому и пришлось быть свидетелем чего-либо необычайного. Старик, приехавший в Германию вместе с Эллем и служивший ещё у его отца, обещал точно выполнить приказания хозяина. жена Шмитт, тоже служившая у Эля, никогда не ходила дальше своего маленького огорода, расположенного за оградой сада, поэтому бояться было нечего. Эль отправился на лужайку. Воздушный корабль был уже готов к отплытию. Огни были погашены, и он бесшумно поднялся прямо ввысь. Город ещё спал. Никто не заметил этого тёмного тела в одном мгновении исчезнувшего в предрассветном сумраке. Эль закутался в шубу и молча смотрел на разгоравшуюся зарю. Новый день, тихо сказал он, поистине новый день. Я лечу, о священный нул. Но что бы сказала она, Исма? Он забыл обо всем окружающем. Сердце его судорожно сжалось. Как сообщить ей о постигшем ее несчастье? Почему именно теперь, когда ему стало все выдаваться, когда осуществилась его заветная мечта, когда он обрел свою истинную родину, именно теперь Исма должна была лишиться счастья всей своей жизни? Он пытался представить себе всю глубину ее скорби, но не мог. Он горевал о погибшем друге, и горячее сочувствие к Исми вызвало слёзы на его глазах. Он видел, как она в отчаянии ломает свои тонкие пальцы, он видел её большие, остановившиеся в тёмно-синие глаза, отдал бы жизнь за то, чтобы избавить её от этой муки, чтобы спасти и вернуть ей любимого человека. Но это было безнадёжно. Что мог он сделать для неё? И несмотря на свою скорбь, он вдруг против воли почувствовал себя пронзённым тайной надеждой. что быть, может, ему удастся возместить и утраченное счастье. Он стал думать о предстоящих ему великих задачах, но первой задачей было всё-таки печальное сообщение, которое он должен был сделать Исми. Голос Илья вывел его из глубокой задумчивости. Направо в лучах восходящего солнца перед ними сверкали Альпы. Воздушный корабль развернул крылья и плавно спускаясь, описал широкую дугу над королевским городом на Дунае. Три или четыре раза они почти касались верхушек башен, потом снова поднялись и, спасаясь от лучей утреннего солнца, направились на северо-восток. Они прибыли в Охридоу еще до того, как первый луч позолотил купол обсерватории самого высокого строения во всей округе, и медленно спустились на лужайку.